«Дюймовочка!» Жила-была женщина, и очень хотелось ей иметь ребенка. Да где же его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей, «Мне так хочется иметь ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его достать?» «Отчего же?» — сказала колдунья. «Вот тебе ячменное зерно». Это непростое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают куром. Посади-ка его в цветочный горшок, увидишь, что будет. Спасибо, сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов Потом пошла в дом, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок, вроде тюльпана на лепестки его были плотно сжаты точно у не распустившегося бутона какой славный цветок сказала женщина и поцеловала красные пестрые лепестки что-то щелкнуло и цветок распустился это был точь в точь тюльпан но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная девочка она была такая нежная маленькая всего с дюйм ростом и её прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ей колыбелькою, голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — одеяльцем. В эту колыбельку её укладывали на ночь, а днём она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, а на края тарелки положила венок из цветов. Длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нём дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую. Вместо весел у неё были два конских волоса. Всё это было прелесть как мило. Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоска никто ещё не слыхивал. Раз ночью... Когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная. Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком дюймовочка. — Вот и жена моему сынку! — сказала жаба, взяла ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река. У самого берега была топка и вязка. Здесь-то в тине и жила жаба с сыном. О, какой он был гадкий противный, точь-в-точь -точь мамаша. «Кокс, кокс, кокс бре -ке -ке -ке -ке только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке. «Тише ты!» Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, — сказала старуха-жаба. Она ведь легче лебединого пуха. высадим к ее посередине реки на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит. А пока приберем там, внизу, наше гнездышко. Вам ведь в нем жить да поживать. В реке росло множество кувшинок. Их зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был дальше всего от берега. К этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупку с девочкой. Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала и горько заплакала. Со всех сторон была вода, а ей никак нельзя было перебраться на сушу. Старая жаба сидела внизу в тине и убирала свое жилище тростником и желтыми кувшинками. Надо же было приукрасить все для молодой невестки. Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала. «Вот мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживёте с ним у нас, в тине!» «Кокс, кокс, брекекс!» — только и мог сказать сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А девочка осталась одна-одинёшенька на зелёном листе и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за её противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку-невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами. Листок с девочкой поплыл по течению дальше, дальше. Теперь уже жабе ни за что было не догнать крошку. «Димовочка!» плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели. «Какая хорошенькая девочка!» А листок все плыл да плыл, и вот дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылек все порхал вокруг нее и, наконец, уселся на листок. Уж очень ему понравилась девочка». А она ужасно радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а все вокруг было так красиво. Солнце так и горело золотом на воде. Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее. Мимо летел майский жук. Увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево а зелёный листок поплыл дальше, и с ним мотылёк. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил её и полетел с ней на дерево. Особенно ей жаль было хорошенького мотылёчка, которого она привязала к листку. Ему придётся теперь умереть с голоду, если он не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с крошкой на самый большой зелёный лист, покормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хотя и совсем не похожа на майского жука. Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядели девочку с ног до головы, и жучки-барышни шевелили усиками и говорили, «У нее только две ножки. Жалко смотреть. У нее нет усиков. Какая у нее тонкая талия. фи «Она совсем как человек, как некрасиво сказали в один голос все жуки женского пола. Дюймовочка была примиренькая. Майскому жуку, который принес ее, она тоже понравилась сначала. А то вдруг и он нашел, что она безобразная и не захотел больше держать ее у себя. Пусть идет, куда хочет. Он слетел с ней с дерева и посадил ее на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, какая она безобразная. Даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом деле она была прелестнейшим созданием. Нежная, ясная, точно лепесток розы. Целое лето прожила дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку, подвесила ее под большой лопушиный лист. Там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень. Но вот дело пошло к зиме, длинной и холодной. Все певуньи птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку». Сама крошка мёрзла от холода, платье её всё разорвалось, и она была такая маленькая, нежная. Замерзай, да и всё тут. Пошёл снег, и каждая снежинка была для неё тоже, что для нас целая лопата снега. Мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел. И бедняжка сама дрожала, как лист. Возле леса, куда она попала, лежало большое поле. Хлеб давно был убран, одни голые сухие стебельки торчали из мёрзлой земли. Для Дюймовочки это был целый лес. Ух, как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши. Дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Все амбары были битком набиты хлебными зернами. Кухня и кладовая ломилась от припасов. димовочка стояла у порога, как нищенка, и просила подать ей кусочек ячменного зерна. Она два дня ничего не ела. — Ах ты, бедняжка! — сказала полевая мышь. Она в сущности была добрая старуха. «Ступай-ка сюда. Погрейся да поешь со мной». Девочка понравилась мыши, и мышь сказала, «Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница». И дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично. «Скоро, пожалуй, у нас будут гости», — сказала как-то полевая мышь. «Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет еще куда лучше меня. У него огромные залы, ходит он в чудесной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж, ты бы зажила на славу. Беда только, что он слеп и не может видеть тебя, но ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь». Но девочке было мало дела до всего этого. Ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа, ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубку, был очень богат, учен. По словам полевой мыши, помещение у него было раз в двадцать просторнее, чем у нее. Но совсем не любил солнца, ни прекрасных цветов, и отзывался о них очень дурно, ведь он никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки «Майский жук лети-лети» и «Бродит по лугам монах». Да так мило, что крот прямо-таки в нее влюбился, но он не сказал ни слова. Он был такой степенный, солидный господин». Крот недавно прорыл под землей длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил девочке и мыши гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица с перьями, с клювом. Она, должно быть, умерла недавно, в начале земли, и была зарыта в землю как раз там, где Крот прорыл свою галерею. Крот взял в рот гнилушку — в темноте это все равно, что свечка — и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру и в галерею пробился дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка. Хорошенькие крылья были прижаты к телу, лапки и головка спрятаны в перышке. Бедная птичка верно умерла от холода. девочки стало ужасно жаль ее, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки. Но крот толкнул птичку своей короткой лапой и сказал, «Небось, не свистит больше. Вот горькая участь родиться печушкой. Слава богу, что моим детям нечего бояться этого. Этакая птичка только и умеет чирикать, поневоле замерзнешь зимой». «Да, да, правда, ваши умные слова приятно слышать», — сказала полевая мышь. «Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много. Нечего сказать». Дюймовочка ничего не сказала. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и посыловала ее прямо закрытые глазки. «Может быть, это та самая, которая так чудесно распевала летом? Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!» Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей потеплее лежать на холодной земле. — Прощай, миленькая птичка, — сказала дюймовочка, — прощай. Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зелёные, а солнышко так славно грело. И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась — Внутри что-то застучало. Это забилось сердечко птицы. Она не умерла, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила. Осенью ласточки улетают в тёплые края, и если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадёт замертво на землю, и её засыплет холодным снегом. Девочка вся задрожала от испуга. Птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала, принесла листок мяты, которым закрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица уже совсем ожила, только была ещё слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед ней с кусочком гнилушки в руках. Другого фонаря у неё не было. — Благодарю тебя, милая крошка, — сказала больная ласточка. — Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко. — Ах! — сказала Дюймовочка. — Теперь так холодно, идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой. И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала Дюймовочке, как поранила себе крыло о терновый куст, поэтому не смогла улететь с другими ласточками в теплые края. Как она упала на землю и... да... Больше она уже ничего не помнила и, как попала сюда, не знала. Всю зиму прожила тут ласточка, и дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом, они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и дюймовочка ототкнула дыру, которую проделал крот. Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней. Пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зелёный лес. Но дюймовочка не захотела бросить полевую мышь. Она ведь знала, что старуха очень огорчится. — Нет, нельзя, — сказала девочка ласточке. — Прощай, прощай, милая, добрая крошка, — сказала ласточка и вылетела на солнышко. Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах. Уж очень полюбилась ей бедная птичка. «Квить-квить! Квить-квить!» — прощебетала птичка и скрылась в зеленом лесу. Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом. «Летом тебе придётся готовить себе приданное», — сказала ей полевая мышь. Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку. «Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чём нуждаться не будешь». И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха-мышь наняла четырёх пауков для тканья и они работали день и ночь. Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и всё только болтал о том, что вот, скоро лету будет конец, солнце перестанет так полить землю, а то она совсем уж как камень стала, и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада, ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе, солнышко, и каждый вечер на закате дюймовочка выходила на порог мышиной норки. Иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло! Как хорошо там, на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было. Должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зелёном лесу. К осени Димовочка приготовила всё своё приданное. «Через месяц твоя свадьба», — сказала девочке, полевая мышь. Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота. «Пусть-яки», сказала старуха-мышь. «Только не закапризничай, а то я укушу тебя. Видишь, какой у меня большой белый зуб». У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него. Да и в кухне, и в погребе у него не пусто. Благодари Бога за такого мужа. Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там глубоко-глубоко под землей и никогда не выходить на солнце. Крот ведь терпеть его не мог. А бедной крошке было так тяжело навсегда распроститься с красным солнышком. У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него. И дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, из земли опять торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула руки к солнцу. «Прощай, ясное солнышко, прощай!» Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему, «Клонись от меня, милой ласточки, если увидишь ее!» «Квить-квить! Квить-квить!» Вдруг раздалось над ее головой. Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. «Ласточка!» Тоже увидела девочку и очень обрадовалась. А девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко. «Скоро-скоро придет холодная зима», — сказала ласточка, «и я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мной?» Ты можешь сесть ко мне на спину, Только привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, Далеко за синие моря, в теплые края, Где солнышко светит ярче, Где всегда лето и цветут чудные цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, Когда я замерзала в холодной темной яме. — Да, да, я полечу с тобой, — сказала дюймовочка, —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 Вся зарылась в тёплые перья ласточки и только головку высунула, чтобы любоваться всеми прелестями, которые встречались в пути. Ну вот и тёплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, и около канав и изгороди рос зелёный и чёрный виноград, в лесах зрели лимоны и апельсины — Пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу красивого голубого озера посреди зеленых кудрявых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них жила ласточка, что принесла дюймовочку. — Вот мой дом, — сказала ласточка, — а ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок. Я тебя посажу в него, и ты чудесно заживешь. — Вот было бы хорошо, — сказала крошка и захлопала в ладоши. Внизу лежали большие куски мрамора. Это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска. Между ними росли крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво. В самой чашечке цветка сидел маленький человечек. Беленький, прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона. За плечами развивались блестящие крылышки, и сам он был не больше дюймовочки. Это был эльф. В каждом цветке живет эльф — мальчик или девочка. А тот, который сидел рядом с дюймовочкой, был сам король эльфов. «Ах, как он хорош!» — шепнула дюймовочка ласточке. Маленький король совсем перепугался при виде ласточки, он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидев нашу крошку, он никогда еще не видал такой хорошенькой девочки. И он снял свою золотую корону, надел ее дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут, и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов и царицей цветов. Вот это так муж! Не то, что сын жабы или крот в бархатной шубе. И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы. Мальчики и девочки. Такие хорошенькие, что просто прелесть. Все они поднесли дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. Вот так была радость, а ласточка сидела наверху в своем гнездышке и пела им, как только умела.